Глава 9. Американская помощь. Годы войны были для меня, как и для большинства людей моего круга, периодом продолжающейся борьбы за дом, удобства и деньги. Часть предприятий концерна Карлсон пришлось закрыть из-за недостатка рабочей силы. В то же время компания основала новые промышленные предприятия,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 И лично вице-директор компании NSO Group